Предупреждение Горничной дома не было. Оказалось, что ее не было с полудня. Кухарка была на кухне и очень удивилась, увидев, что туда вваливаются все пятеро ребят и с ними бастер. «Не говорите, что вы хотите чаю!» Начала была она. «Сейчас уже без четверти шесть, и...» «Нет, чаю мы не хотим», — успокоил ее Фати. «Хотим только спросить вас кое о чем». «Кто-то побывал в моем сарае и перерыл там все вещи. Я подумал, может, вы видели, как кто-нибудь сегодня днем шел от дома к сараю». «Боже мой!» — встревожилась кухарка. «Не говори мне, что тут опять шастают бродяги!» «Мне кажется, я на днях видела около дома какого-то отвратительного типа!» Ну, а об этом-то Фати было прекрасно известно, равно как и остальным ребятам. И они отвернулись, чтобы скрыть улыбки. «Да нет, я говорю о сегодняшнем дне», — ответил Фати. «Сегодня вы никого не видели?» «Ни души», — решительно сказала кухарка. «А я ведь почти весь день провела у окна». надеюсь». «Вы не вздремнули?» «На секундочку!» Улыбнулся Фати. «Иногда с вами это случается!» «Ха-ха-ха! Ну, может, на пару минут!» Рассмеялась кухарка. «В такую жару так и клонит ко сну!» «Но когда начали приходить торговцы...» Я была в полном порядке. А кто приходил? Поинтересовался Ларри. Да, как обычно. Девушка из бакалейной лавки, молочник, булочник и дайте вспомнить, когда приходил газовщик. «Нет, он был утром». «И все?» — спросил Фати. «Мистер Гун приходил. Ему нужна была твоя мама, но ее не было дома, и он ушел. Он приходил одновременно с булочником. И я слышала, как они долго беседовали в саду перед домом. «Мистер Гун столкнулся с ним нос к носу, когда уходил Держу пари! Они перемыли нам с Бетти все косточки!» Усмехнулся Фати и снова обратился к кухарке. «А больше никого здесь не было?» «Если кто и был, то мне об этом ничего не известно». С булочником я не общалась. Слишком он задирает. Я просто оставила ему на столе записку, сколько мне нужно хлеба и какого. И молочника я тоже не видела. Он знает, сколько мы берем молока. Я видела только рассыльную из бакалейной лавки. Так как всегда, куда-то мчалась. «Интересно». «Зачем приходил гун?» — сказал Фати, когда ребята выходили из кухни. «Спорим? Он хотел выяснить. Я и бродяга. Не одно ли это лицо?» «Как будто мама может это знать». Они вышли из кухни, и вдруг Дейзи остановилась и уставила себе под ноги. «Посмотрите!» — показала она пальцем на землю. Все посмотрели вниз, и там, прямо около самой двери, на влажной земле увидели круглый след, точно такой же, как и под кустом, и точно такой же, какой они нашли в Нортонхаусе и у миссис Уильямс. Ну и ну, изумился Фати. Значит, вор все-таки побывал у кухонной двери и оставил вот этот отпечаток. Но что он здесь делал? Кухарка говорила, что никого, кроме тех, кого она перечислила, сегодня здесь не было. — размышлял Ларри. «А может, вор вошел через эту дверь, сунул нос на кухню, увидел, что кухарка спит, пошел к сараю и сделал свое грязное дело?» «Тогда почему здесь нет его огромных следов?» — заметила Дейзи. «Я проверяла. В сад и из сада Идут только небольшие следы, не больше сорокового размера. «Ничего не понимаю!» — воскликнул Пип. И никто ничего не понимал. Имели место три ограбления. По всей вероятности их совершил один и тот же грабитель, который каждый раз оставлял совершенно одинаковые следы. И, тем не менее, каждый раз он оставался незамеченным. Хотя, по всей вероятности, мужчина он крупный. Он невидимка, и все тут. Другого объяснения этому нет, — подытожила Дейзи. Ну, хоть кто-нибудь должен был хоть разочек его увидеть. Но он приходит себе спокойненько. также спокойненько уходит, оставляет множество следов, что ему угодно, то и вытворяет, и хихикает на нас глядя. А может это все-таки старинагун? Неуверенно спросила Бетси. Ноги и руки у него огромные. И кашляет он глухо, как собака лает. И он просто ненавидит тебя, Фати. Он сегодня тоже был здесь. Почему бы ему не забраться в твой сарай и из вредности не перерыть там все вверх дном? Смею предположить, что ему очень бы этого хотелось, согласился Фати. Но вспомните, когда было совершено первое ограбление, Гун был в отъезде. И, если честно, я не верю, что он способен на такой идиотизм. Не полный же он осел. Я считаю, что подобные грабежи верх подлости. И Гун не стал бы рисковать своим местом и пенсией. Нет, Бетси, выброси это из головы. «А ты не собираешься расспрашивать молочника и остальных, не видели ли они кого?» Поинтересовалась Бетси, хотя отрицательно покачал головой. «Нет, я на сто процентов уверен, что если бы молочник, булочник или рассыльная из лавки сегодня днем увидели бы здесь кого-нибудь в огромных башмаках, они бы обязательно сказали об этом кухарке. И я не собираюсь расспрашивать ни о чем этого чванливого коротышку-булочника. то то он обрадуется, если узнает, что на этот раз ограбили никого иного, как меня. Он станет от радости потирать свои ручонки и раскачиваться взад-вперед на каблуках. «Да, ты прав», — согласилась Бетси, раскачиваясь взад-вперед, совсем как булочник. «Противный коротышка. Надеюсь, он ничего не узнает о случившемся». «Об этом никто не должен узнать», — твердо заявил Фати. «Я не хочу, чтобы здесь ошивался гун и лапал мои вещи». «С каким интересом он изучил бы мой грим? Перемерил усы, брови и парики!» «Ну тогда никто из нас не скажет никому ни слова о том, что здесь сегодня произошло», — пообещал Ларри. «Это задача вора, твора. Пусть поломает голову. Почему это ничего не слыхать о его последнем деле?» «Вор сломал замок на сарае». Обратилась к Фати Бетси. «Как же ты запрёшь его на ночь?» «А я выскочу и куплю висячий замок», — ответил Фати. «Запереть дверь на такой замок — это самый простой выход из положения. Я пойду с вами, когда вы соберетесь домой. Замок можно купить в гараже, он открыт до семи часов». Без десяти семь Фати и остальные направились к гаражу. Они купили небольшой, но надежный замок и, рассматривая его, вышли из гаража. И вдруг сзади них раздался чей-то громкий голос. Ребята вздрогнули от неожиданности. Обернувшись, они увидели, что это был мистер Гун, совершавший вечерний обход». «Ага, замок. Он, может, тебе сегодня очень пригодится, юный Фредерик. Будь на чеку!» Ребята в изумлении уставились на полицейского. «Что вы имеете в виду, мистер Гун?» — удивился Фати. «Я получил предупреждение!» Что вы стоите следующими в списке объектов ограбления? Со значением ответил Гун, я приходил к вам сегодня днем, чтобы сообщить об этом твоей маме. Покрепче запирайте на ночь двери, окна и все такое прочее. И пусть ваша несносная собачонка спит в прихожей. К чему вы это все? Фати надеялся, что никто из его друзей не проболтается, что ограбление уже было совершено днем. Что за ерунда, мистер Гун? Мистер Гун сердито надулся. и Бетти подумала, что на его форме вот-вот отлетит одна из пуговиц. Гун запустил руку в карман, достал оттуда небольшую записную книжку и перелистал страницы. Ребята молча смотрели на него. Гун нашел грязный листок бумаги и протянул его Фати. «Держи!» Что же это как не предупреждение? Вы, конечно, можете не обращать на него никакого внимания, но я-то обязательно зайду к вам сегодня, раза два, три, и проверю, все ли в порядке. Фати взял листок. На нем неровными печатными буквами были написаны четыре слова. Следующий Троттевил. Большая нога Фати молча пустил листок по кругу. Ребятам было известно то, что не было известно Гуну. Предупреждение опоздало. Грабитель Большая нога уже побывал у Троттевилов. Вот видите? Гон наслаждался произведённым эффектом. Какая дерзость! Это же всё равно, что сказать. Вы толстые и неповоротливые. Я сообщу вам, куда нанесу следующий удар, а вы всё равно меня не поймаете. И подписался. Большая нога. Да... Парень, он непростой. «Мистер Гун, а те бумажки у вас с собой?» Спросил Фати. «Те, что были найдены в Нортенхаусе, и где написано «два Фринтон и один Родз». Хорошо бы сравнить их с этой запиской». Гун презрительно фыркнул. «Ха! Думаете, мне это самому в голову не пришло?» «Господин умник! Я уже все сравнил. Но эта записка написана печатными заглавными буквами, а те две нет. Так что никакого сходства между ними нет». «Я думаю, вы не правы, мистер Гун». Опять неожиданно взрослым басом возразил Фати. Если хотите, я укажу вам, что между ними общего. Но-но! «Ну -ну, возмутился Гон. Считаешь, что ты умнее всех? Так вот слушай, я их все сравнил. И понял, что последнее отличается от двух предыдущих. Не верю я вам. Мотнул головой Фати. Гуна это уязвило. Свирепо, сверкая глазами, Он достал из маленького кармашка Своей записной книжки, старые записки И показал все три листочка Фати. «Видишь?» «Никакого сходства!» Сказал он с триумфом. «Я не говорю...» «Про буквы и слова», — пояснил Фати. «Я говорю про бумагу, на которой они написаны». «А бумага везде абсолютно одинаковая». «Последнюю записку написал тот же человек, что и первые две». «А первые две в конечном счете оказались все-таки уликами». «Хотя, казалось, и вели нас в никуда!» Мистер Гун тупо возрился на бумажке. «Фати прав. Все они кажутся вырванными из одной и той же записной книжки или блокнота. Бумага везде желтоватая и шероховатая». Мистер Гун откашлялся. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке. «Ах уж этот мальчишка!» Вечно сбивает его с толку. Он убрал записки в карман и опять откашлялся. «А вы думаете, я этого не заметил?» Буркнул он. «Да это сразу же бросается в глаза!» «Может, и бросается, но до ваших глаз не долетело», — съязвил Фати. «Я не собираюсь обращать на это предупреждение никакого внимания. Так что, мистер Гун, спите себе спокойно. Никакого ограбления у Троттвиллов не будет. Это я вам обещаю».